Франц вызвал осубить Берти. Люк, оставшись с ней наедине, начал отговаривать, не нужно. У нас есть боевые парни, они сделают. Может быть, он опасался, что Франс не сумеет уйти. Может быть, его останавливало другое. Все же Мадо была женой Берти. Но она настаивала. Зачем другим рисковать? Мне это легче сделать, и я хочу это сделать У него была секретарша Ивон, наивная девчонка с кудряшками, брала у меня модные журналы, мечтала познакомиться с Габеном или с другим киноактером. Он и ее припутал. Я тебя уверяю, Люк, что я это сделаю. Это мое право. Скоро они расстанутся. Люк будет ночевать здесь. А Франц уйдет к Ваше, и там завтра ее найдет Жак. Потом Юг. Сейчас им грустно. Что может крепче связать людей, чем такой год? — Ты думаешь, после войны все будет иначе? — спрашивает Франц. Ей хочется заглянуть в будущее. Понять, увидит ли другие счастье. Миле расстреляли. Робер никогда не забудет свою любовь. Но молодые, совсем молодые, сын Люка Поль. Нет, Поль, уже в подполье. Дочка Люка Мими, ей сейчас девять лет. Лежан долго молчит, курит. Блестят глаза филинов, рысей, и готовится прыгнуть на обидчика. Верный шпиц. Во вторник у меня была встреча с одним из А.С. Инженер до войны был в воевых крестах. Я с ним разговаривал насчет автоматов. У них много оружия. Союзники подбрасывают. Они должны прятать оружие до дня жи, до высадки. Обидно. Может быть, дадут нам два десятка. Так вот, когда ты заговорила о будущем, я его вспомнил. Мы с ним встретились как друзья. Я знаю, его могут завтра взять, он не предаст, видно, сразу крепкий. А три года назад, когда меня посадили, такой, наверное, возмущался. Почему коммунистов не расстреливают? Как знать, что с ним станет через три года? А теперь они говорят, что нужно переделать Францию. Все сгнило, и коммунисты молодцы. Восхищаются Сталинградом. Этот инженер мне сказал, в Сталинграде воюют и за нас, а потом, после победы. Человек может родиться заново, но чтобы класс заново родился. Нет, такого не бывает. Он все время мне говорил «Франция!» Дом у него есть, а семьи нет. Нет народа. — Знаешь, Люк, — сказала Франс, я недавно была в одном доме, это в Бельенкуре. Их разбомбили, хотели куда-то переселить, и они остались. В общем, дома нет, только фасад. Живут внизу, окна забили фанерой, течет холодно. И одна женщина мне сказала, ⁇ Все-таки это свое, насиженное. ⁇ Я вот иногда подумаю о будущем и страшном. Сейчас буря. Сорвала крышу. Повлетали стекла. Люди как на улице. Говорят, после победы будем строить. Может быть и не будут. Золотают. Найдут кусок фанеры, заткнут щели. Бедно, темно, зато привычное. А ты думаешь, Франц, человек сразу меняется. Будет революция. Если не теперь, то потом. Но и после революции не сразу все переменится. Особенно люди. Это утописты думали, что можно все сделать в 24 часа. Для них ведь в начале было так же далеко, как и в конце. Ты знаешь, когда тяжелее всего подъем? Не тогда, когда смотришь снизу на верхушку, и не в начале, посредине. Когда ты в точности знаешь, что такое каждая петля. Спускаться можно бегом, а вверх идешь, идешь. Страшная эта дорога в камнях, в грязи, в крови, и все-таки дорога. Я не о себе думаю, но, дети, твоя Мими, она увидит? Я помню, Франц, как ты пришла и играла с Мими в прятки. Мими нет, умерла в апреле. Жозет не знает, ты не говори. Когда Жозет пришло скрываться, она оставила Мими у своей приятельницы, а ее забрали. Девочка осталась буквально на улице. Потом подобрал один лесничий. Поздно. Истощение и умерла. А Жузет я сказал, что она в Швейцарии. Был такой проект еще в начале войны, отправить ее в Лозанну. Там уже Зет двоюродная тетка. Но не могу я ей сказать сейчас. Она и так измучена. Меми для нее все, в каждом письме спрашивает. Я сам все время думаю, я ей вчера написал, что есть известие, что Мими очень выросла. Он встал, подошел к Маду, и среди зеленых, янтарных, оранжевых глаз она увидела еще одни человеческие. Ну, Франц, тебе пора идти. До Ваше далеко. Она обняла его и вышла на улицу. Ничего не видать. Первый зимний туман. Может быть, так лучше. Нет ни немцев, ни той обычной и в то же время чудовищной жизни, которая идет своим ходом изо дни в день. Иногда, Мадо, кажется, что корабль разбился, а не на плоту, а кругом море. Нет, это не так. Есть товарищи. Печатают листовки, взрывают поезда, молчат, когда их пытают. Есть Ленинград. Люди переживают одно и то же. Никогда они не были так близки. И каждый в этом общем одинок, окружен плотным туманом. Кто знал, что Люк думает все время о Мими? Вот и конец парижской жизни. Будут новые города, новые люди. Загадывать нечего, теперь все живут по-солдатски. Если бы я сейчас встретила Сергея вот за этим углом, наверное, мы бы поняли друг друга, не стали бы говорить о чувствах, спорить. Я его спросила бы, как сегодня у вас? Позавчера Жак рассказывал, что в Сталинграде идут бои за каждый дом. Может быть, вставят, не фанеру, А стекла, может быть, построят новый дом, а мими не будет. Ваше скрипучим голосом говорил, — В такую погоду очень легко простудиться. Я стараюсь как можно меньше выходить. У меня наклонность к ревматическим болям. В ту ночь были произведены большие аресты. Жаку удалось убежать через чердачное оконце. Взяли Ника, Соважа, Рубера,